Глава пятая. Один. Выхин купил цветы в магазинчике у дома. «Гвоздики, как положено». Спросил у продавщицы, где находится местное кладбище, потому что никогда на нем не был. Продавщица охотно объяснила. Четыре остановки на автобусе, потом пешком два квартала. На маршрутке номер 42 выехать за город, и там будет остановка кладбища. Всегда много людей выходит. Не перепутайте. Он поблагодарил и вышел в объятия плотного и горячего воздуха. От жары быстро вспотели лоб и спина. Наученные двумя прошлыми днями, Выхин купил кепку, прихватил бутылку ледяной минералки, другую в киосках не продавали. В девять утра городок вокруг еще спал. Редкие прохожие туристы тянулись вереницы по узкому тротуару в сторону моря. Где-то галдели дети. Из проехавшего автомобиля донеслись обрывки кавказской песни про черные глаза, неувядающий хит южного побережья. Выхин не выбрался бы в такую рань из квартиры, если бы не сломавшийся кондиционер. Ночью тот стал гнать морозный воздух, опустив температуру до плюс 12 градусов. Проснувшись около трех часов, Выхин понял, что у него подмерзли кончик носа и оголенные ноги. С он стал искать спящую алу. Она уснула рядом после долгого и, признаться, нудного разговора о своей волонтерской деятельности. «Кажется, они вырубились одновременно» позабыв обо всех полутонах и намеках, Но сейчас Аллы не было. Скорее всего, она ушла к себе. Пришлось закутаться плотнее в одеяло с головой. В полчетвёртого стало уже светло. Замерзающий Выхин так и не смог толком уснуть. А потому выбрался из крепости одеял и стульев и вырубил кондиционер к чертям. Попытался уснуть снова. Но через час квартира наполнилась жаром, будто кто-то старательно подбрасывал в невидимую топку свежие дрова. В этой духоте не спалось совсем. Запахал и проник всюду. Это был запах настоящего, реального мира, и он нервировал. Тогда Выхину, севшись в палатке, вытряхнул на пол содержимое пакета с сокровищами и снова стал разглядывать рисунки в старой тетрадке. Он вспомнил, как рисовал Маро. Ручка в руке дрожала в так трясущемуся свету фонарика. В лесной пещере духота была такая же, как сейчас в квартире, пахло плесенью и влагой, паста ручки в некоторых местах расползалась по клеточкам, будто это были стремительно разрастающиеся нервные волокна. Моро была изображена противной бесформенной девочкой, слишком жирной, чтобы целиком поместиться на листе бумаги. Выхин вспомнил, как пририсовал сразу три подбородка, а в складках упрятал хлебные крошки, вытекающий жир кусочки чипсов. Моро капризно кричала, раскрыв рот с редкими зубами. Рот был забит недоеденным гамбургером. Особый шарм, куда же без него, придавали рваное платье невесты и фата, крепко прибитые к лысому черепу кривыми гвоздями. Невесте Капустина положено быть с гвоздями. Шляпки торчали в разные стороны и издалека походили на могильные кресты. Теле, теле, тесто Моро Выхи ненавидел больше всех. Она была слишком агрессивна и постоянно пряталась за спинами брата и жениха. А еще девчонок Выхин не бил, хотя конкретно Моро очень хотел бы ударить, хоть раз. Поэтому, наверное, в процессе рисования жирной невесты он испытывал особое удовольствие. Вдохновение в тот день било через край, словно неведомая муза двигала его рукой, отмечая детали, которые даже спустя много лет гармонировали с общим, мерзким образом юной Моро. Он вспомнил, как ненавидел. Острое чувство, которое имеет свойство возрождаться с новой силой, будто не уходило никогда. Даже повзрослевшая, красивая, добрая Моро из кафе не могла затмить образ из прошлого. Люди не меняются. Почти наверняка в глубине души она осталась той самой противной девчонкой. Поэтому Выхин не смог вырвать лист из тетради, как сделал это с рисунка Малы. Когда в квартире стало невыносимо душно, он сбежал на улицу. Забравшись под козырек остановки, щурясь разглядывал голубое небо без облаков и гадал — Сколько же градусов набежит этим летним днем, и можно ли будет спрятаться от жары на кладбище? Его окликнули. Здрасте! К остановке подошла Ленка, дерзкая девчонка. Она была одета так, будто собиралась весь день провести на пляже. Слишком короткие шорты, слишком короткая легкая футболка, на голове панамка, из-под которой торчали в стороны хвостики светлых волос, на ногах шлепки, а в руке бесформенная тряпичная сумка. Что-то вы, неважно, выглядите! Ленка тоже встала под козырьком, который создавал какую-никакую, а всё же тень. «Нос надо мазать сметаной, знаете? Иначе облупится к вечеру и будет болеть. Жара вам определенно не идет. «К ней надо привыкнуть», — сказал Выхин. «Точно? Не все привыкают. А вы на кладбище?» «Откуда знаешь?» «Гвоздики, Ватсон. Или у вас романтическое свидание с кем-то, кто любит получать по два букета гвоздик?» Ленка звонко рассмеялась. И смех этот вырвал из прошлого Элку с ее милой улыбкой, очень похожей, кстати, и таким же простодушным обаянием. «Хотите, съезжу с вами». «Зачем?» «Во-первых, вы не местный, можете заблудиться. Во-вторых, мне вас даже немного жалко. Огромный мужик с обгорелым лицом, с цветочками этими, встали не на ту остановку, вам через дорогу надо в другую сторону. Пойдемте, ну...» Она легко перебежала через пустынную дорогу к остановке напротив и поманила Выхина пальцем. Выхин осмотрелся, почему-то отметив, что людей вокруг нет. Редкие туристы сворачивали к морю раньше, на узкие извилистые тротуары, прячущиеся в тени парисов и тополей. Магазинчики заканчивались там же, и дорога здесь была не центральная. Так, двухполосное недоразумение. «Не переживайте!» — крикнула Ленка. «Не съем! Считайте, что мне с утра нечего делать, вот я и решила помочь соседу. Люблю, знаете ли, общаться с незнакомцами». «Ты меня действительно не знаешь». Он перешел через дорогу, спрятался от солнца под козырек. Вот и неправда. Мама о вас столько всего рассказывала, что с ума сойти можно. Как будто вы и не уезжали никогда. Выхину стало интересно. И что же она рассказывала? Разное. Шевельнула плечом Ленка. В основном о том, какой вы были классный парень. Постоянно вспоминает тот год, когда пропал ее брат, а потом еще и вы уехали. Навалилось разное. Я лечился, думал, что вернусь, но не вышло. «Да, об этом мама тоже болтала. Вы ей писали письма. Около года, да? Потом перестали. Наверное, когда решили, что больше сюда не приедете. Что вам здесь делать, в этой дыре?» Она характерно обвела рукой пыльный тротуар, редкие рыжие кусты вдоль обочины дальний перекресток. Почти год в больнице провел. Нервный срыв из-за всего, что происходило тут. Сейчас есть модное словечко «буллинг». Раньше называли просто травлей. Мама об этом рассказывала? «Что-то рассказывала, да». «Вы враждовали с ее братом. Ему не нравилось, что вы ухаживаете за мамой. А вы, такой огромный и грозный, избили его несколько раз». Выхин криво ухмыльнулся. «А Капустина и его компания выслеживали меня в лесу с хоккейными клюшками. Швыряли в спину шарики с краской. Как-то подкараулили у магазина и стали закидывать камнями. Знаешь, серьезно так закидывали, целились в голову, подбирали большие булыжники, чтобы до крови. Я еле ноги унес тогда». «Пацанская вражда». «У нас то же самое было в школе. Подростки всегда найдут способ зацепить друг друга». «Но об этом твоя мама не рассказывала. Я ее понимаю в каком-то смысле. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Кто же будет обвинять пропавшего пацана?» На трассе показался автобус. Он неторопливо подкатил к остановке, распахнул дверцы, и Выхин с Ленкой забрались в салон. Внутри было еще жарче, чем на улице. Выхин почувствовал головокружение, плюхнулся на первое же свободное кресло. Ленка оказалась рядом. Через два сиденья сзади примостилась бабка с огромной клетчатой сумкой, заслоняющей проход. То ли от бабки, то ли от сумки разносился тяжелый аромат солений в перемешку с запахами жареного мяса, яиц, навоза. Выхин, давно отвыкший от подобного, болезненно поморщился. — Каким был мой дядя? — спросила Ленка, когда автобус Громыхая чем-то под сиденьями поехал дальше. — Расскажите, что о нем знаете? без прикрас ты правда хочешь услышать? А вы больше за меня боитесь или за себя? Не знаю. У меня не так много воспоминаний о нем, и все они плохие. Дай-ка подумать. Февральский холод коснулся его лица, как вчерашней ночью. Выхин зацепился за прошлое, потащил, как болезненный нерв, из дырявого зуба. Дюха был заводилой. Классический парень из старших классов, который держит вокруг себя прихвостней. Брал агрессии, сорванной башней, Таких парней обожают девочки и уважают в школе. В драке лес постоянно, не только со мной, держал в страхе пацанов с соседних кварталов, потому что все знали, что у Дюхи нет тормозов. Рассказывали, что как-то он столкнулся плечом на остановке со срочником, который приехал на побывку. Парень был вдвое больше меня, ВДВшник. Он дюху даже не заметил. А Дюха начал на него огрызаться мол, куда прешь, давай побазарим, ну и получил по голове. Другой бы на его месте закусил у дела. А Дюха пошел домой, взял отцовский охотничий карабин и отправился искать срочника по городу. Он примерно знал, где тот живет. Поджидал его несколько часов. Потом проследил и где-то в безлюдном месте приставил карабин тому, к затылку. Велел встать на колени, заставил просить прощения и молиться. Думаешь, понтовался? Нет. Он реально выстрелил, но в сторону. Так что, говорят, у срочника из уха кровь пошла. — И его не посадили за такие дела? — Непуганная молодежь. Ухмыльнулся Выхин. Не знаю, правдива эта история или нет, но у меня с ним все было серьезно. То есть он меня в какой-нибудь момент убил бы. К этому все шло. А потом пропал. Так удачно. Ленка, приподняв брови, разглядывала Выхина, ожидала реакции. Начнет ли оправдываться? Ты на него похожа, сказал Выхин, выдержав ее взгляд. Такая же дерзкая. Вас обвиняли в его исчезновении. Господи, что за вопросы? — Задерживали? Ну, как в фильмах. Типа вы конфликтовали, а он вдруг пропал и все такое. Дюха конфликтовал вообще со всеми. Даже его прихвостни его побаивались. «Тебе мама рассказывала про дразнилки?» Лена помотала головой. Незадолго до моего приезда в город Дюша где-то нашел старую книжку, еще советскую. «Сборник дразнилок». Прочитал, понравилось, и он начал всех вокруг дразнить. Особенно друзей, которые за ним везде увязывались. Как-то собрал их и каждому дал персональную дразнилку. Велел выучить. «А ты откуда знаешь?» «Мама твоя рассказывала». Он хотел добавить, что давно обо всем этом забыл. А вот сейчас вспомнил, но сдержался, чтобы не вызвать лишних вопросов. Каждый раз при встрече нужно было обменяться дразнилками. Это как ритуал приветствия. Такая вот дурацкая шутка. На самом деле... И она некоторым не нравилась... «Один какой-то друг Дюши сказал, что не будет ни про кого читать дразнилки. На свою тоже обиделся. Знаешь, что Дюша сделал?» «Дай угадаю!» Ленка картинно нахмурила носик. «Подговорил остальных, чтобы они дразнили бедного парня и не давали ему спуска». «Ага». «У идиотов ходы примерно одинаковые. Времена меняются, а поступки остаются». Он выбрал этому пацану пять или шесть обидных дразнилок. Разные. Про вес, рост, жадность, неряшливость. И они его дразнили постоянно. На уроках, на переменах, после уроков, на прогулках, везде. В конце концов, он перестал с ними общаться. «Еще бы!» Но они его все равно дразнили, как встречали, всей компанией. Потом как-то улеглось, судя по всему. Дюша переключился на меня. Но я очень хорошо себе представлял, что чувствовал тот парень. Тем более, он считал Дюшу своим другом. мне это было проще в какой-то мере. Я приезжий, никого не успел узнать». Ленка вдруг вскочила с кресла и, схватив ладонь Выхина своей крохотной холодной ладошкой, потянула к проходу. «Остановите здесь!» — крикнула она водителю. «Кажется, мы прозевали остановку. Остановите, пожалуйста!» Автобус послушно притормозил. Духота в салоне шевельнулась, набиваясь в ноздри, в волосы, впитываясь в одежду. Выхин соскочил со ступеньки в пыль следом за Ленкой. Солнце мгновенно резануло по глазам острыми лучами. «Блин, укатило тебя на остановку дальше!» Ленка рассмеялась. «Нам в подлесок. Там маршрутка. Через десять минут дамчим до кладбища». Она, не выпуская его ладони, потащила Выхина теперь уже вдоль обочины. Под ногами захрустел гравий. «Моя мама тоже входила в эту компанию?» «Да?» — спросила Ленка. Мимо прогрохотал грузовик, обдав жаром. У Выхина мгновенно пересохло в горле. «Она любила брата до да безумия, если можно так выразиться. Свихнулась на его поисках». «Я слышал об этом». «Слышали?» Неудивительно, городок маленький, слухов полно. Мама раз в год в феврале идет в лес к рекам искать тело брата. Берет палатку, лодку, сплавляется по одной реке, потом на второй. Прочесывает местность раз за разом. Девятнадцать лет. Раньше помогали другие волонтеры, но потом поняли, что ей не важен результат. А что важно? Я думаю, она хочет, чтобы брат никогда не нашелся. Тогда мама сможет верить, что он все еще жив. Она о нем всегда говорит в настоящем времени. Мы отмечаем его день рождения, представляете? Дедушка с бабушкой были против, но мама все равно пекла пирог, ставила свечи и его фотографию на стол. А после их смерти даже стала писать ему открытки с поздравлениями. Это же как свихнуться надо». «Не повезло. Пробормотал Выхин и снова вспомнил про вчерашний поход в санаторий. Надо бы избегать оставаться с Аллой один на один. А то мало ли». Ленка продолжила. «Бабушка с дедушкой через год после исчезновения Андрея решили устроить похороны. Вы знали?» «На кладбище есть могила, но она пустая, само собой. Власти сначала не давали разрешения, там какая-то чехарда с без вести пропавшими и все такое. Но потом устроили, по сути, стихийную могилку. Надгробная плита, все как полагается. Так вот мама несколько лет подряд приходила и разбивала эти плиты. Мне бабушка рассказывала. Потом мама стала старше и переосмыслила, что ли. Теперь мы каждый год на Пасху ездим к могилке и поминаем ее брата. Это такой же обязательный ритуал, как и его поиски в феврале». Она не верит, что он мертв, но поминает его. Представляете?» Ленка закончила говорить как раз в тот момент, когда они дошли до поворота у подлеска. Две ровные линии лесополос обрезали горячий ветер. В тени деревьев стало прохладнее. У неприметной остановки, лавочка почти на обочине, забитый до основания ржавый мусорный бак, стояла маршрутка на лобовом стекле, в которой висела табличка «На кладбище». За рулем сидел коренастый мужичок и курил, пуская дым сквозь приоткрытое боковое окно. «Мы вовремя!» — улыбнулась Ленка. «Хотя, конечно, на кладбище лучше не торопиться». Она, наконец, отпустила его ладонь и направилась в припрыжку к маршрутке. Два. Кладбище размазалось по полю, окруженному лесом. Его будто оградили от дороги, спрятали, чтобы случайные люди не смогли попасть сюда. Кроме леса никаких ограждений здесь не существовало. Маршрутка съехала с узкой односторонней дороги на гравийную обочину, распахнула двери, редкие пассажиры высыпались сразу же к могильным плитам и чугунным оградкам, к свежим деревянным крестам и одиноким столикам. Выхин огляделся. Зеленые холмы поднимались к небу. Через дорогу шумел лес, где-то стрекотали птицы, а кругом — могилы, могилы, могилы. Как найти нужные? Зачем он вообще сунулся сюда? Никогда не был сентиментальным, и тут вдруг влезла противоречивая мысль и не отпускала. Это все вчерашнее. Я знаю, где лежит Иван Борисович, заявила Ленка. И ваша мама рядом с ним. Пойдемте. Она повела Выхина узкими заросшими тропками мимо чужих оградок и надгробий, крестов и холмиков, усыпанных цветами и венками. Деревьев на кладбище не было, а потому солнце с жадностью набросилось на посетителей. Даже сквозь кепку Выхин чувствовал давящий жар будто в затылок настырно вкручивали раскаленный болт. Заболели виски, пот густо залил глаза, щеки собрался между лопаток. Холодная вода не спасала совершенно. От каждого глотка хотелось пить еще больше. Выхин совершенно не следил за дорогой, да и не смог бы следить. Окружение слилось для него в сплошное месиво из характерных кладбищенских аксессуаров. В ноздри настойчиво лезли запахи, из автобуса смешивались с чем-то прогорклым, едким... Может быть, это был запах смерти? Пришли. Ленка указала на свежую могилку, возвышающуюся над землей. Не было оградки или какого-то иного ограждения. Холм, укрытый несколькими венками, будто пророс сквозь землю прямо на тропинке. В холм воткнули покосившийся деревянный крест. На пересечении двух палок пригвозили фотографию отчима, завернутую в целлофановый пакетик от дождя. Сквозь пакетик почти нельзя было различить лицо Ивана Борисовича. «А вот и ваша мама», — сказала Ленка негромко. Мама смотрела на Выхина с овальной фотографией на металлическом кресте. Фото было черно-белым, но Выхин вдруг вспомнил, что у мамы были голубые глаза, яркие и глубокие, как сегодняшнее небо. «Я пойду проведу могилку дяди. Лена неопределенно мотнула головой. «А вы пообщайтесь, не стесняйтесь». «Пообщаться с кем?» — не понял Выхин. «С родственниками. На кладбище для этого и приходят». Ленка отправилась по петляющим тропинкам, огибая высокие и низкие надгробия и кресты. Выхин повернулся к могиле матери, положил букет поникших гвоздику изголовья креста. В голове была пустота. Он щедро пытался подобрать какие-то слова, но не находил их. Выдавил «Прости, что не приехал на похороны». Вязкий воздух поглотил фразу. Второй букет гвоздик лег на холм сухой земли, на могиле Ивана Борисовича. Выхин пристроил цветы между двумя венками. Накинувшийся жаркий ветер выдернул и растрепал розовую ленту, на которой сверкали золотым слова лучшему другу и ответственному работнику от коллег. Выхин поймал кончик ленты, сковырнул сверху могилы небольшой камень, придавил. Рядом лежал еще один камень правильной круглой формы. Выхин увидел едва проступающие выцвевшие линии на поверхности этого камня, будто когда-то давно нарисованной краской или фломастером. — Что за... Он осторожно дотронулся до камня, ожидая, что морок исчезнет. Его не должно было быть здесь. Этим камням место в лесу. Если не считать трех штук, которые он притащил в квартиру в феврале 2000-го и спрятал. Камень на могиле отчима был холодный. Ледяной. На его поверхности остался отпечаток пальца Выхина в виде капелек влаги, которые почти сразу же испарились. «Что за...» — повторил Выхин в полголоса. Алево сегодня выйдет?» В затылке снова провернулся раскаленный болт. Выхин выпрямился, оглядываясь. Поблизости никого не было. Ленка пропала где-то за могильными плитами. В метрах в пяти в земле ковырялась какая-то старушка, выдергиваясь сорняки вокруг могилки. Эхо детского голоса оседало в сознании. «Жир, пром, комбинат, сиськи, письки, лимонад!» Выхин поднял камешек, повертел. С поверхности камня ссыпался и не оставляя влажные следы. Выцвевшие линии только казались выцвевшими из-за яркого солнца. Выхин знал, что в темноте эти линии обретают силу, становятся яркими и красивыми, тянулся к другим линиям на других камнях, стремясь собраться в единый рисунок. — Эй, жердяй! Я вроде бы говорил, не появляться здесь больше! Жаркий ветер мгновенно похолодел и слезал с лица Выхина капли пота. Забился в ноздри и в горло, Солнечный свет стал бледнее, прозрачнее, будто на солнце кто-то накинул валь. Дюша Капустин стоял у металлической оградки метрах в тридцати от Выхина, невысокого роста, худой в зимней курточке, изрядно потрепанный, как будто подгнивший. Семнадцатилетний парень, выбравшийся с того света. За его спиной сгустились тени. Оттуда веяло морозным ветром, февралем, черными беззвездными ночами. Еще там стояли люди. Два или три человека, сразу не разобрать. Выхин стер слезы тыльной стороной ладони. Надеялся, что образ растворится, но он не растворился, а сделался еще более осязаемым и реальным. «Если ты забыл, жирный, то я тебе напомню», — сказал Капустин, и голос у него тоже был из прошлого, ломающийся, подростковый, мертвый. «С поломанными ногами быстрее доходит». У Капустина не было левого глаза вместе с веком. В пустой глазнице собрались снежинки, которые не таяли. Кончики волос Капустина тоже подмерзли и побелели. Выхин не верил. Прошлое медленно поднималось из глубин, как хищная рыба в поисках пропитания. Он оглянулся, ища поддержки. Старушка неподалеку продолжала, не моргнув глазом, выщипывать траву. Вокруг нее светило солнце. Больше никого не было. Никого реального. Из-за спины Капустины, из той самой промерзлой темноты, вышло Маро, Мелкое, двенадцатилетнее. Обернутое, возношенное свадебное платье, которое расползалось на жирном теле, как скользкий лаваш шаурмы. Моров весело, наверное, килограммов двести. Огромная щекастая голова подрагивала, а тройной подбородок ходил ходуном, едва удерживая такой вес. Верхнюю часть лица скрывала вуаль, покрытая инием. Живот вывалился сквозь треснувший шов платья. выхин разглядел темно синие зигзаги вен, опоясывающий огромный пупок. Он вспомнил, как рисовал эти вены шариковой ручкой, сидя в пещере. Ему нравилось наносить линии, словно размашистые удары ножом, словно месть за злость, которая его одарила. С тех пор эта злость преследовала его в каждом новом рисунке. «Один раз проучить!» — сказал фантом жирной девочки и протянул Капустину сначала шляпу из гвоздей, а потом хоккейную клюшку. И вот на этом месте воспоминания рванули с неистовой силой, Проломили все ограждения, которые Выхин возводил долгие годы. Вывалились в его голову одно за другим. «Взять его!» — пролаял Капустин, напяливая шляпу. Окровавленное острие толстого гвоздя вышло из его пустой глазницы. Выхин бросился бежать, огибая надгробные плиты и оградки. Жаркий, вязкий воздух цеплял за плечи, волосы, обжигал щеки, забирался сквозь стиснутые зубы. Он оглянулся через плечо. Моро, подобрав полы платья, бежала за ним. Из темноты выскочило еще одно существо. Какой-то урод с приплюснутыми ушами, с глазами на выкате, с разбитыми в кровь распухшими губами. Выхин не сразу узнал его, а потом понял. вано, Агрессивный грузин, как с картинки в тетради, изуродованный дразнилкой. Старушка неподалеку вздрогнула, будто что-то услышала и выпрямилась. — Вы видите их? — крикнул Выхин и побежал в ее сторону. — Видите? Старуха открыла было рот, чтобы ответить. Но в этот момент рядом с Выхиным... Оказалось, Моро, и с победным криком вцепилась ему в запястье. У нее были ледяные мертвые пальцы. Ногти впивались в кожу, разрывая. — Попался! Она дернула выхина на себя слишком сильно, даже для толстушки. От неожиданности он запнулся, начал падать, увлекая девочку за собой. Моро завалилась на бок, громко, с отдышкой хрюкнув. Разжала пальцы, царапнув по запястью ногтями так, что остались глубокие красные следы. «Вы с ума сошли?» — спросила старушка, глядя на Выхина. Возле нее вырос Ванно, замахнулся и ударил по голове клюшкой, будто шайбу забрасывал. Голова старушки дернулась, руки взмыли вверх и тут же безвольно опустились. Ванно толкнул ее в спину, роняя лицом на землю. Перевел взгляд на Выхина, ухмыляясь расплющенными губами, которые были все в мелких гнойных трещинках. По щекам Выхина словно мазнуло холодом. В горле пересохло. «Твоя очередь!» Хихикнула Моро, тряся в воздухе толстыми короткими ручками. Рукава платья трещали по швам и расползались, обнажая посиневшую и заиндивевшую кожу. «Не убежишь, жердяй! Будешь знать, как нарываться? Будешь знать?» «Сама жирная...» Огрызнулся он нелепо и по-детски и побежал. Одновременно с шестнадцатилетним, изуродованным парнем Вано, которого здесь не должно было быть. Вано прыгнул на перерез, размахивая клюшкой, ударил по надгробию, сбивая осколок, чиркнул по скамейке. Выхин же, вжимая голову в плечи, отпрянул, побежал, петляя по утоптанным тропинкам к дороге. В спину кричали, вопили и улюлюкали. Перед ним выпрыгнул Капустин. Он не вырос, не успел и сейчас едва дотягивал Выхину до плеча. Мелкий и щуплый, но невероятно страшный, с торчащим из глазницы гвоздем. С дырками в черепе, с бледной кожей, свисающей со щек голубоватыми завитушками, с желтыми редкими зубами и с куцем будто обгрызенным носом. Капустин взмахнул клюшкой. — Иди сюда, урод! Выхин затормозил, прикрывая руками лицо, врезался в Капустина, подмял его под себя, оттолкнул. Воздух вокруг заискрился снежинками. И Выхин почувствовал жгучую боль в груди, в затылке, в горле, будто вдохнул кусочки льда, которые застряли в гортане, и начали замораживать внутренности. Кто-то завыл по волчи, заклокотал холодный смех, от которого заболело в ушах. Выхин дернулся, не помня себя от ужаса, мотнул головой, осматриваясь. Капустина не было. И бросился зигзагами через оградки, ломая кусты, утопая кроссовками в сухой земле чужих могил, к лесу, скорее. Оглянулся. Тени преследовали. Клубы искристых, а ты не теней. Футболка прилипла к спине, в ушах звенела. телетели тели тесто, жених и невеста. Андрей, Андрей сделал шапку из гвоздей. Выхин вспомнил, как рисовал Вано. Вычерчивал измазанные кровью губы поломанный нос, заплывшие глаза. Выражение лица, как у форменного идиота, который не может связать двух слов. Тот рисунок сочился агрессией. Воно был боевой машиной без мозгов. Таким он оставался и сейчас. Лес начался внезапно. В сторону Выхина словно прыгнули дрожащие тени деревьев, потом стало влажно и прохладно, тропинка оборвалась, сменившись дерганой колеей, а за ней оказался заросший овраг с рыжим кустарником по краям. Выхин влетел во враг, едва не переломав ноги. Упал на ладони, больно оцарапал их сухими колючками. Вскочил, продрался сквозь кустарник, оказался среди деревьев в мягкости, сырой земли и тишины. Сразу стало легче дышать. Раскаленный болт в затылке провернулся еще раз, но уже не причинял сильной боли. Лес нравился Выхину с детства. Он стер пот с глаз, побрел вглубь леса, боясь оглядываться. Может быть, Выхин сошел с ума... Получил тепловой удар, свалился в обморок прямо у могилы отчима. Или даже по-настоящему, без шуток, умер. Но все равно боялся оглянуться и проверить, так ли реальны тени с хоккейными клюшками, как были реальны всего несколько минут назад. Сердце колотилось, и звуков громче пока не было слышно. Выхин перешел с бега на быстрый шаг, обогнул полувысохший ручеек, щурился, поглядывая на яблоко солнца, то и дело выскакивающее сквозь листья деревьев. Пытался сориентироваться на местности, хотя понятия не имел, где она находится и куда бредет. А ведь в этих лесах пропадали люди. Раз, и оставались от них только надувные лодки, палатки, рюкзаки. Где-то возле реки, да? Он остановился, прислушиваясь. Осторожно повернулся, готовый броситься на утек сразу же, если увидит что-то подозрительное или страшное. Никого не было, никто его не преследовал. Тем не менее... Далекий звук воды различить было трудно, но возможно. Местные реки, ледяные и опасные, притягивали отчаянных людей, словно мотыльков, и его как-то притянули. Не отпускают. Выхин почувствовал холод в кармане, запустил туда руку, вытащил камень с узором. Когда он успел взять его, память снова играла злые шутки. Извилистый, кроваво-красный узор как будто изменился и не сыпался из-под пальцев, оставляя на поверхности камня мелкие капельки. — Что здесь происходит? — спросил Выхин вслух. Он снова вспомнил про пещеру, про ту самую спасительную крепость, куда сбегал от Капустины и его друзей. Раньше Выхин думал, что один раз, найдя путь к ней, узкий черный провал изнутра, которого пахло плесенью и смертью, не забудет. Но вот ведь забыл. Звук реки и камешки напомнили, словно детали мозаики внутри головы. Чего-то не хватало. «Самой малости». «Вы куда побежали?» Выхин вздрогнул, заметив показавшуюся из-за деревьев Ленку. Торопливо убрал камень обратно в карман. «Ты ничего странного не видела?» «Ну как?» «Пошла к могиле дяди. Потом вырванули к лесу, что-то кричали, как будто убегали от кого-то. Я за вами в припрыжку еле догнала. Думала, спасательный отряд понадобится». Ленка смущенно выдавила из себя смешок. Со стороны, наверное, глупо выглядела. Здоровенный мужик с воплями бегает по кладбищу. Выхин тоже смутился. «Кажется, разное...» — пробормотал он. «Проклятое солнце». «Я вам про дядю напомнила, вот вы и сорвались», — сказала Ленка. «Бывает. Он снова за вами гнался?» «Снова?» «Ну, как раньше». Выхин не сразу смог подобрать правильные слова, потому что образы, выпрыгнувшие из прошлого, оставались еще слишком яркими. «Его банда постоянно меня выслеживала», — сказал он наконец. Не гонялась, а именно выслеживала. Это должна была быть месть за выбитый зуб. Как-то они меня поймали и затащили в лес, чтобы избить клюшками. У них тогда много чего было на уме, а я сбежал. Вот как сейчас. Кругом деревья, влажно, пахнет как-то. По лесному, грибами, перегноем. Думал, что никогда не выберусь отсюда, что этот лес вечен. Но потом он закончился. — Вы нашли дорогу или реку? Выхин неопределенно пожал плечами и не ответил. Ему стало легче. Образы Капустина, Моро и Вано поблекли, вновь превратившись в рисунки в тетради. Нужно будет вырвать их и сжечь. «От таких воспоминаний надо избавляться», серьезным тоном сказала Ленка. «Я читала в одной книге по психологии. У вас осталось что-то в прошлом, какой-то нерешенный вопрос. Вы подсознательно пытаетесь его решить, и не можете. Вы и в город и вернулись, скорее всего, из-за этого». Выхин снова пожал плечами. «Я тряпка». Сказал он, ничего особо не ощущая. Ни к человек. Никаких целей или вопросов. Вернулся, потому что у меня не осталось денег на жизнь. Лежал на лавочке на вокзале. И думал о том, что хочется жрать. А потом просто взял и поехал сюда. К кочему. Я не знал, что он умер. Мне вообще было наплевать на его жизнь. Думал, займу денег, помоюсь, поем от пуза. Искупаюсь в море пару раз. И укачу в закат. Куда-нибудь подальше отсюда. Вот и все. Ленка посмотрела на него печально. Черты лица ее изменились, стали грубее. Или это, ворвавшийся сквозь листву солнечный свет, ввел свои правила? «От кого вы бежите? выхин? – спросила она. «От монстров, что засели у вас в голове? От страхов из детства? Или от чего-то такого, что запихнули глубоко в душу и не можете достать? Это мерзкое чувство безысходности, да? Вы убегаете от него?» Лучи солнца стерли Ленку, Вместе с ее последними словами, Ивыхин сообразил, что ее здесь никогда и не было, потому что в двух или трех метрах от него стояла Элка.